Глава третья. Придворные, рассевшись по дорогим экипажам, отправились в путь на восходе солнца. Деколесия была рядом, ехать было недалеко. Экипаж Ред возглавлял процессию. Принцесса была в одиночестве, не считая кучера. У её ног стояла только одна сумка, кожаная, потёртая, под завязку набитая книгами. Рэт не знала, зачем она взяла их с собой. Но сейчас сумка стояла напротив неё, как последний якорь, привязывающий её душу к ноющим мышцам и всё ещё бьющемуся сердцу. Ничего, кроме одежды и этой сумки, Рэт с собой в Дикалесию не брала. По крайней мере, если она проживёт достаточно долго, чтобы заскучать, ей будет чем заняться. Она проскользнула в библиотеку едва взошло солнце, принялась торопливо сгребать с полок любимые романы и сборники стихов. Рукав её задрался. Знак был маленьким. Нить корня под кожей. Кружок тоненького усика прямо под локтем. Рэт прикоснулась к нему. Сосуды на пальцах позеленели. А ветви живой изгороди за окном библиотеки потянулись к стеклу. Едва заметно, и в тот же миг знак на ее руке шевельнулся. Нежно, но неумолимо, как будто крюк вонзился в ее грудь, тихонько потянув ее на север, к деревьям. Рать зажмурилась и сжала кулаки. Дышать было больно, и она сосредоточилась именно на этом — протолкнуть воздух в легкие, потом обратно. У каждого вдоха был привкус могильной грязи, и из-за этого она в конце концов расплакалась. Рот лежала на полу, опустошённая, окружённая упавшими книгами, точно крепостной стеной, и рыдала до тех пор, пока соль не вымыл с её губ вкус земли. Теперь её лицо было чистым, а знак спрятан под рукавом белого платья, которое она надела под плащ. Белое платье чёрный поезд, красный плащ. Группа молчаливых жриц принесла всё это к дверям её покоев вчера вечером. Рэд бросила всю одежду в угол кучей. Но когда она проснулась этим утром, Нив уже была в комнате и раскладывала одежду на стуле у окна, разглаживая заломы на ткани ладонью. Нив молча помогла ей одеться. Подала белое платье, помогла натянуть его через голову и завязать чёрный пояс вокруг талии. Плащ Ред надела последним. Цвета крови он был тёплым и тяжёлым. Когда облачение было завершено, сёстры некоторое время стояли неподвижно и молча, глядя на свои отражения в зеркале. Нив ушла, не сказав ни слова. В карете Ред плотнее закуталась в плащ. Она не могла удержать сестру рядом, но могла сохранить плащ, которого так опасалась. За окном мелькали придорожные пейзажи. Северная Валейда это холмы, долины и бескрайние просторы, словно диколесье забрало в себя все деревья и не позволяло им расти больше нигде, как внутри себя. Рэд вспомнила, как поразила её эта пустота в ту ночь, когда ей исполнилось 16 лет. И они с Ниф украли лошадей, погнав их на север. В ту ясную ночь она чувствовала себя звездой, звездой, падающей сквозь мрак и холод. Иногда на обочине попадались сельские жители. Они молча наблюдали за процессией. Вероятно, Рэд должна была помахать им рукой, но она смотрела прямо перед собой. Мир сузился до пределов её алого капюшона. Знак пульсировал в её руке, и в такт этой пульсации дрожали все поджилки Рэд. Дорога заканчивалась задолго до границы Дикалесии. Никто, кроме второй дочери, не мог в него войти. Да и не стал бы пытаться. Поэтому подъезды к лесу никто не расчищал. Экипаж тряхнуло, когда колёса съехали на побитую морозом траву. Теперь они стояла на ничейной земле. Это место не принадлежало ни Рэд, ни волку. Руки и ноги Рэд двигались почти сами по себе. Она подобрала юбки, перекинула сумку с книгами через плечо, осторожно вышла из экипажа. Она не плакала. Кучер, даже не взглянув на неё, тут же развернул экипаж, возвращая его на дорогу. Странный гул исходил от опушки леса, одновременно отталкивающий и притягивательный. Рэд он тянул вперёд, остальных отталкивал, предупреждая, что лучше всего держаться подальше. Экипажи забили дорогу за её спиной, плотно как бусины на ожерелье, прижавшись друг к другу. Хвост процессии доходил до ближайшей деревни. Все, кто приехал посмотреть, как дань лесу будет уплачена, молча ждали, когда работа будет сделана. Впереди возвышалось дикое лесие, отбрасывая тени на покрытую изморозь землёю. В тумане тянулись ввысь голые ветви, всё выше и выше. Рэт не могла увидеть даже где они заканчиваются. стволы изгибались и скручивались, как навеки застывшие в странных па танцоры. Кусочки неба, зажатые между ними, казались темнее, чем следовало бы, словно в лесу уже наступили сумерки. В обе стороны, насколько хватало взгляда, деревья росли как по линейке. Граница между там и здесь. Ред никто не объяснил, что делать дальше, но это казалось достаточно простым. Раскользни между деревьями и исчезни. Принцесса шагнула вперед. И тут осознала, что лес тянет ее к себе, как подхваченный ветром лист. Она резко выдохнула и упёрлась ногами в землю. Дикалессия жаждала её, хотела поглотить её мгновенно. Но тени её раздири, если она сдастся не на своих условиях. "Нет!" разорвал тишину голос Ниф. Она вылезла из кареты, путаясь в подоле своего чёрного платья. Солнечные блики играли на серебряном обруче в волосах двойняшки. Когда она шла по полю с выражением крайней решимости на лице, впервые в жизни Рэд воззвалилась: "Гай, пяти королям, кому угодно, кто услышит, помогите ей", пробормотала она онемевшими губами. "Помогите ей пережить это". Остаток жизни Рэд поджидал её за деревьями, но ни в была здесь. Рэд пронзила острая и странная мысль, что впервые с тех пор как они делили материнскую утробу, они с сестрой остались только вдвоем. Еще одна фигура появилась из кареты позади Нив. У Рэд внутри все упало. Она подумала, что это Арик или Рафи. И все они втроем сейчас предпримут последнюю попытку изменить то, что изменить нельзя. Человек медленно обошел карету величественной походкой. Это был не Арик. Мама. Внешностью Рэд пошла в мать. Те же медово-золотистые волосы, те же острые скулы, широкие бёдра и большая грудь. В то время как Ниф была стройной, как веточка. Рэд смотрела, как мать ступает по покрытой изумрудом траве, и ей казалось, что она смотрит на себя, жертву идущую к лесу со стороны. Казалось, эта мысль должна что-то значить. Нив подошла к ред первый. Её хриплое дыхание было рыданиями, запертыми в клетку благовоспитанности. Она притянулась и вдруг к себе, обхватив её плечи тонкими руками. Я увижу тебя снова, прошептала она. Я найду способ, обещаю. Судя по интонации, Нив ждала какого-то ответа, но род не хотела лгать. Тень матери упала на них. были тёмные и густые, как тени деревьев. Невера, вернись в карету, пожалуйста. Нив даже не обернулась, чтобы взглянуть на Айлу. Нет. Пауза. Затем Айла склонила голову, словно идя на компромисс. Что ж. Тогда мы попрощаемся все вместе. Рэд знала, что это должно было произойти. Мать Меры была настолько расстроена, когда её дочь отправили в Дикалесии, что едва не отреклась от престола. Мать Саетты ещё долго после этого печального события поилию успокоительными настоями. Калденори пришлось пить эти настои до того, как её ребёнка принесли в жертву лесу. Она почти обезумела, когда знак проступил на руке её дочери, когда наконец стало ясно, что все вторые дочери, рождённые королевами-валиды, связаны с декалесием той сделкой, что заключила Гая. Но прощание для людей, которые хорошо знают друг друга, а Айла за всю жизнь ред не сочла необходимым толком познакомиться с дочерью. Руки королевы под плащом дрожали. Я знаю, вы считаете меня жестокой, Облачко пара вылетело у неё изо рта, как призрак. «Вы обе». Ниф ничего не сказала, но перевела взгляд на Ред. Годы, за которые накопилось столько невысказанного, годы попыток добиться хоть какого-то проявления чувств от матери, сжали её горло. «Я была бы рада, если бы ты была хотя бы жестокой», — сказала Ред, зная, что теперь ведёт себя жестоко она. Жестокость это было бы хоть что-то. Айла застыла как мёртвая. Ты никогда не принадлежала мне, Редерис. Золотой завиток выбился из чёрной сетки, поддерживающей причёску королевы, и коснулся щеки Ред. С того момента, как ты появилась на свет, ты принадлежала лесу, и они старались изо всех сил, чтобы я не забыла об этом. Королева развернулась и, не оглядываясь, зашагала к карете. Рэд медленно повернулась лицом к деревьям, следуя нежному, но настойчивому зову знака. Она услышала шелест листьев, тихий, на самой грани восприятия, хотя деревья находились слишком далеко даже для этого. Глубоко в её груди осколок магии, изломанный подарок Дикалесия, раскрылся. как раскрывается бутон цветка под солнцем. Нив повернулась вместе с ней, глядя на лес со страхом и жгучими навестию. Это несправедливо, Рэт не ответила. Мягко сжала руку сестры на прощание и двинулась к диколесью. "Обещаю, Рэт", крикнула Нив ей вслед. "Мы ещё встретимся". Рэт оглянулась через плечо. Она не стала бы раздувать угли надежд. которому не суждено сбыться, но могла сказать правду, которая была никак не связана с ними. Я люблю тебя. Слёзы навернулись на глаза Нив. И ответ конец её жизни. Люблю тебя. Бросив последний взгляд на сестру, Рэт натянула алый капюшон. Он заглушил все звуки, кроме стука сердца. Она шагнула вперёд, и деревья поглотили её. В диколесье было холоднее. Температура упала мгновенно и стало настолько холодно, что Рет порадовалась тому, что её нарядили в этот плащ. Когда девушка входила под своды леса, тот инфернальный гул, который она услышала уже издалека, стал громче и физически давил на неё. Рэт едва не запнулась о ковёр упавших листьев и сломанных веток и была готова уже закричать от боли. Но Идва на пересекла границу леса, как всё стихло. Исчезла и давящая на неё тяжесть. Рэт оказалась одна среди листьев и глубокой нетронутой тишины. Единственное, что двигалось в лесу это туман, причудливыми клубами ползущий по земле. Знак Надёжно скрытый в рукавом платье и тяжёлым плащом снова засвербел как бешеный. А затем ощущение, как будто её куда-то тянут как на ниточке, исчезло полностью. Ретросейна потёрла знак. Деревья были странными. Некоторые были невысокими и узловатыми, а другие высокими с прямыми стволами. Кора их казалась неестественно белой. Но у самых корней стволы были изогнуты, перекручены и покрыты тёмными разводами гнили. Если бы у деревьев были сосуды, рец сказала бы, что яд забил именно их. И теперь они набухшие, почерневшие, надувались на стволах. Некоторые деревья были тронуты гнилью только у основания стволов. Другие чёрная слизь покрывала выше уровня человеческого роста. У этих ветви росли только на самой макушке. Они изящно свисали вниз, тонкие ветки, покрытые светлой, будто костяной корой, прямо как мёртвые ветви в святилище. Одно белое дерево стояло прямо на границе леса. Чёрная гниль уже захлестнула его ствол почти до половины. Даже земля вокруг него казалась тёмной и источала запах мороза. Соседние деревья с обычной коричневой корой и еще сохранившие ветви там и сям не имели никаких признаков заражения. Кроме деревьев и ред, здесь никого не было. Она глубоко прерывисто вздохнула. Ей удалось заставить сердце, трепыхавшееся почти что в горле, забиться ровнее. Под ребрами вскипал, медленно расширяясь водоворот силы. которую она никогда не просила. Вены Рэд слегка позеленели. Она полагала, что магия попытается вырваться наружу, и стиснула зубы, ожидая, пока каждое дерево в этом проклятом лесу потянется к ней. Но её сила оставалась послушной хозяйке. Она словно бы затаилась в ожидании чего-то. Впрочем, Рэд знала, что её заметили. Её увидели, её отметили. Деревья знали её. Они помнили её кровь на лесной подстилке, дар, всученный насильно, сила, которую она никогда не искала и которую не могла контролировать. Один короткий ослепительный миг Рэд жаждала схватки, хотя знала, что это бесполезно. Мать Саетты пыталась сжечь диколесье, не в то же, но это ничего не дало. Рэд заткнула рот руками и засопела. Она не хотела, чтобы диколесье видело ее слезы. Когда угроза разреветься миновала, принцесса стиснула свою сумку с книгами и вгляделась в полумрак, царивший под деревьями. Не было смысла оттягивать неизбежное. «Я здесь!» — раскатился под сводами ее крик. Звук причудливо менялся. Пространство и окружающая тишина исказили его, заставив звучать почти жалобно. Рэт расхохоталась как безумная и добавила: "Достойна ли я?" Ничего не произошло. Туман бесшумно плыл между деревьев, запутываясь в ветках и мёртвых листьях. Рэт стиснула зубы от разочарования. Отчаяние, заполонившее всю её ещё мгновение назад, сменилось жестоким гневом. Она чувствовала, как зашевелились под её ногами корни. Как потянулись к ней ветви света Кости. Инстинкт подсказывал رد сдерживать свою магию. Но это было Дикалесия, к которому она принадлежала и порождением которого была эта сила. "Я здесь, тень, и тебя раздири!" закричала она во мрак. "Приди и забери свою жертву, волк!" Дикалесия, казалось, склонилась к ней, ожидая чего-то. как будто у ред было нечто нужное лесу. Безо рассудная вспышка погасла так же мгновенно, как и появилась. В глазах ред заплясали чёрные пятна. Задыхаясь, она стиснула кулаки, точнее, попыталась и обнаружила, что пальцы её зарылись в лесную подстилку. Она нахмурилась, увидев, что руки её погружены в слой мёртвых листьев и прочего лесного мусора. Орет не помнила, чтобы она опускалась на колени и вцеплялась в листья. Прежде чем она успела подняться на ноги, её руки начало затягивать вглубь. В мгновение ока земля покрыла её руки до запястья. Тонкие корни опутали пальцы. Они скользили по рукам девушки словно живые, испытывающе тыкались в костяшки пальцев, кожу ладоней. Рэт ощутила острый укол около ногтя. корень словно пытался прорасти прямо под её кожу. Сердце Рэд бешено заколотилось. Паника сжала горло. Она отчаянно рванулась, пытаясь освободиться. Дёрнула рукой, пытаясь сломать этот корень. Ветви задевали её голову, путались в волосах, словно требуя чего-то. Магия, затаившаяся в её груди, медленно потянулась вперёд, неумолимо как тянется навстречу летнему солнцу плеть вьюнка. Казалось, эта сила стремится вырваться из-под кожи Ред навстречу лесу, породившему ее. Нет. Ред стиснула зубы. Сглотнула, чувствуя привкус грязи, снова наполнивший ее рот. Загнала магию обратно внутрь. Давила до тех пор, пока не поняла, что сейчас может рухнуть без чувств, обессилев в борьбе с этой частью себя. Пот выступил на ее лбу. Магия, наконец, подчинилась ее воле и отхлынула вглубь, в клетку, которую Ред создала там для нее. Ее запястья горели зеленым, силой которой она не позволила выйти наружу. Ред выдернула руки из лесной подстилки, вытерла ладони о колени. Тонкие усики корня сломались и отвалились, упали на землю и словно бы зарылись в нее. как змеи, прячущиеся в нору. Три белых дерева склонились над девушкой. Все они казались ближе, чем находились минуту назад. Их изящные, падающие ветви низко опустились, как руки, застывшие за миг до того, чтобы погладить. Под сводами вскипел и разлился мягкий звук. Он звучал почти как живой голос, пытающийся произнести слово. Но звук Стих прежде, чем Рэт смогла разобрать, что это за слово, превратился в свист ветра и шелест листвы. В последовавшей тишине с ветвей куста один за другим упали три цветка, присоединившись к множеству таких же разбросанных под ногами. Маленькие белые цветки потемнели и иссохли ещё до того, как коснулись лесной подстилки. Это произвело на Рэт неприятное впечатление. словно бы лесу пришлось отдать частичку себя за попытку заговорить. С трудом сглотнув, она встала, перекинула сумку через плечо. Что ж, я полагаю, мне самой придётся тебя найти. И двинулась в чащу леса. К тому моменту, как путь ей преградило непролазное скопление зелени, опутавший одно из белых деревьев, Рэд потеряла счёт времени. Невысокие Выглядевшие неопрятными кусты обвивали ствол. На ветках остро поблескивали шипы. Вьюнок опутал дерево так густо, что девушка едва смогла различить гниль. Она покрывала весь ствол почти целиком. Подбираясь к ветвям дерева в вышине, она попыталась обойти заросли. В её капюшон вцепился шип с ветки куста, который она рогу была готова отдать на течение. Мгновения назад там не было, и издёрнул алую ткань с её головы. Ещё один, острый как кинжал, чиркнул её по лицу, оставив алую дорожку. Рэд прикрыла щёку рукой, но было поздно. Капля крови медленно покатилась по шипу, упала на другой, ещё ближе к истерзанному тьмой стволу белого дерева. Попытаясь Рэд протянуть руку через сплетение сучьев, И стереть кровь она бы только зацепилась за другие шипы и пролила еще больше крови. Поэтому девушка просто стояла, смотрела и ждала, и страх стискивал ее грудь. Кровь упала на белый ствол. Мгновение дерево словно бы колебалось, а затем жадно впитало ее, как впитывает в воду иссохшая земля. Спотыкаясь на листьях, Рэд попятилась от дерева, но врезалась спиной в другое. Тоже тонкое и светлое, тоже перекрученное от черной гнили. Ветви кустов вцепились в ее юбки, но Ред вырвалась. Треск рвущейся ткани показался неестественно громким в безмолвном лесу. И снова этот звук. Он исходил от лесной подстилки. Он был в шелесте листьев, скрипе ветвей и треске тянущихся к ней плетей вьюнка. Все это сливалось в некое подобие голоса. который Рэд не столько слышала, сколько ощущала всем телом. Он раздавался из её груди, из осколка магии, который она удержала на месте, стиснув кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Наконец-то. Он был один, так толка. От дерева отломилась и упала ветвь. Ещё падая, она высыхла и скукожилась, словно для неё прошли годы. и превратилась в высохший скрюченный обломок. У Рэд застучали зубы, волоски на руках встали дыпом. Ветви тянулись к ней, корни ползли к её ногам. Она застыла, как олень, перед летящей в него стрелой. Чего-то подобного Рэд ожидала в глубине души и была готова к этому. В разговорах с Нив она, конечно, отрицала это. говорила, что никто не знает, что случилось со вторыми дочерьми после того, как они перешли границу леса. Но она знала, что её здесь не ждёт ничего, кроме смерти, и думала, что готова к ней. Теперь, когда ред смотрела в глаза смерти, как тистые ветви уже тянулись к ней, искривлённые гнилью корни, взрывая землю, подползали всё ближе. Она поняла, что не готова покорно принять смерть. Все это смирение, которым ее пичкали двадцать лет, взбурлило и взорвалось в ней. Не от страха стучали ее зубы, а от ярости. Ред хотела жить. А все эти каноны и уложения, которые твердили, что нет, она не должна, к чертям их собачьим. И она побежала. Плети в юнка тянулись к ней, усыпанная листьями земля изгибалась под ногами, ставя под ножки. Белые деревья изгибались и скручивались, словно пытаясь вырваться из невидимых оков. Лес словно был зверем, отчаянно нуждавшимся в её крови. Но кто-то сдерживал его, как собаку на поводке. В конце концов Рэт выбежала на поляну. Та была окружена белыми деревьями. Стволы их дрожали. Но Рэт выбралась на её центр, где из растительности были только мох и грязь. Задыхаясь, девушка упала на колени. Юбка её превратилась в лохмотья, ветки застряли в волосах. Тишину нарушил сухой треск. Это раскололось одно из белых деревьев. Словно улыбка подчеркнула светлую кору. Трещина раскрылась шире, в ней блеснули влажные клыки. Одно за другим деревья распахивали свои зубастые пасти. на стволах появлялись кровожадные улыбки. Шатаясь, Рэт поднялась. Мышцы её дрожали, но она снова побежала. В боку кололо. Она не чуяла под собой ног, но бежала всё дальше и дальше. В конце концов её колени подломились, а мир превратился в точку. Рэт рухнула на кучу листьев, уткнулась лбом в землю. Возможно, то было исполнением сделки. рассказы о теле гаи с пророшениями сквозь корни возможно волк решит является ли она приемлемой жертвой только после того, как диколесие пожрёт ред как оно пожрало гаю и посмотрит не выплюнет ли лес королей после этого может быть это волк сдерживал диколесие чтобы у него во время погони как следует разгорелся аппетит И теперь, когда Рэд выбилась из сил, он спустит лед с плота. Рэд закрыла глаза, ожидая каждую секунду ощутить прикосновение зубов к своей шее. Минута. Две. Ничего не происходило. Она оглянулась сквозь намокшие от пота пряди, прилипшие к её лицу. Перед ней были железные ворота, в два человеческих роста высотой. Они тянулись настолько, насколько она могла видеть, изгибаясь прежде, чем исчезнуть во мраке. Сквозь щели в металле Рэт видела части скрытого за воротами замка. Башня и ещё одна поменьше. Руины наполовину пожраны окружающим лесом, но это было уже что-то. Шатаясь, Рэт поднялась и медленно прижала руки к воротам